В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугой верную, и привезли они казны и товаров в против против упрежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за своих, Почали они отца целовать, миловать И разными ласковыми именами называть. А две старшие сестры лебезят пуще меньшой сестры. Видят они, что отец как-то не нерадостен И что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать. Не потерял ли он своего богатства великого? Меньшая же дочь, о богатстве не думает, И говорит она своему родителю. Мне богатство твои не надобны, Богатство — дело наживное, А открой ты мне свое горе сердечное. Не потерял я своего богатства великого, А я нажил казны втрое-вчетверо, в А есть у меня другая печаль. И скажу я о ней в завтрашний день. А сегодня будем веселиться. Приказал он принести сундуки дорожные, Железом окованные. Доставал он старшей дочери Золотой венец из золота аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет С камнями самоцветными». Достает гостиниц средней дочери Зеркало хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшей дочери Золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися.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 Да где тот дворец? Никто не знает и не ведает, И нет к нему дороги, ни конному, ни пешему, Ни птице перелету. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, А тебе об нас и подавно. И как мне доживать мой горький век Лица твоего не видаючи Ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою навеки вечное, Ровно тебя живую в землю хороню.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 Горючими слезами обливает И кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного чуда морского Из ларца кованого, Надевает перстень на правый мизинец Меньшой любимой дочери И не стало ее в ту же минуточку Со всеми ее пожитками.